Дорогой господин Пулен, объяснение вы дадите кому положено. Это не мое дело. У меня, видите ли, есть свои соображения. По-моему, король не одобрил бы, что его судейский чиновник, действуя в качестве дорожного смотрителя, повинуется знакам и указаниям господина де Доменвиля. Кто знает, может быть, королю не понравится так, так же, что его судейский чиновник в своем ежедневном донесении не отметил, что госпожа Деменпансье и господин Деменвель прибыли вчера в его славный город Париж. Знаете, господин Пулен, одного этого достаточно, чтобы поссорить вас с его величеством. Господин Брике, я я же только забыл отметить их прибытие. Это не преступление, и, конечно, его величество не может не понять... «Дорогой господин Пулен, мне кажется, что вы сами себя обманываете. Я гораздо яснее вижу исход этого дела. А что же вы видите?» «Самую настоящую виселицу. Господин Брике, дайте же досказать, черт побери. На виселице новая прочная веревка, по четырем углам эшафота четыре солдата, кругом немалое число парижан, а на конце веревки... — Один хорошо знакомый мне судейский чиновник. Николай Пулен дрожал теперь так сильно, что дрожь его передавалась молодым буковым деревцам. — Сударь! — взмолился он, сложив руки. — Но я вам, друг, дорогой господин Пулен, — продолжал Шико, — и в качестве друга готов дать вам совет. — Совет? Да, и слава богу, такой, которому легко последовать. — Вы незамедлительно... Понимаете, незамедлительно отправитесь. Отправлюсь, прервал перепуганный Николай. Отправлюсь куда? Минуточку, дайте подумать, сказал Шико. Отправитесь к господину Допернону. Господину Пернону, другу короля? Совершенно верно. Вы побеседуете с ним с глазу на глаз. С господином Перноном? Да, и вы расскажете ему все, касающееся обмера дороги. Да, это безумие, сударь. Напротив, мудрость. Высшая мудрость. Не понимаю. Однако же все до прозрачности ясно. Если я просто-напросто донесу на вас, как на человека, занимающегося измерениями дороги, и искупавшего доспехи, вас сдернут. Если, наоборот, вы сами все доблестно раскроете, вас осыплют наградами и почестями. Похоже, что я вас не убедил. Отлично, мне придется возвратиться в Лувру, но, ей-богу, я готов это сделать. Для вас я сделаю все, что угодно. И Николай Пулен услышал, как зашушали ветки, которые, поднимаясь с места, стал раздвигать шико. Нет, нет, сказал он, оставайтесь. Пойду я. Вот и отлично. Вы сами понимаете, дорогой господин Пулен, никаких уверток. Ибо завтра я отправляю записочку самому королю, с которым я. «Такой, каким вы меня видите, или, вернее, вы меня не видите, имея честь находиться в самых приятельских отношениях. Так что, хотя вас повесят лишь послезавтра, но, во всяком случае, повыше и на веревке покороче». «Я иду, сударь», — произнес совершенно уничтоженный Пулен. «Но вы странным образом злоупотребляете...» «Я? А как же?» — Дорогой господин Пулен, служите за меня, молебны. Пять минут назад вы были государственным преступником, а я превращаю вас в спасителя Отечества. Но бегите же скорее, дорогой господин Пулен, ибо я очень спешу уйти отсюда, а смогу это сделать лишь после вашего ухода. Особняк до Пернона, не забудьте. Николай Пулен поднялся и с выражением полнейшего отчаяния стремительно понесся по направлению к Сент-Антуанским воротам. — Давно пора, — подумал Шико. — Из монастыря уже кто-то идет ко мне, но это не маленький жак. — Эге, кто этот верзил, сложенный, как зодчий Александра Великого, который хотел обтесать Афонскую гору? — Черти полосатые! Для такой шавки, как я, этот пес совсем не подходящая компания. Увидев этого вестника из аббатства, Шико поспешил к Фабенскому кресту, где они должны были встретиться. При этом ему пришлось отправиться кружным путем, а верзила монах шел быстрыми шагами напрямик, что укорачивало его дорогу и делало возможность первым добраться до креста. Впрочем, Шико терял время отчасти потому, что Шагая рассматривал монаха, чье лицо не внушало ему никакого доверия. И правда, этот инок был настоящий филистимлянин. И так он торопился встретиться с Шико, что его ряса не была даже как следует застегнута, и через прореху ее виднелись мускулистые ноги в коротких, вполне мирского вида штанах. К тому же глубоко запавшие углы его рта придавали его лицу выражение отнюдь не небогомольное. Когда же от ухмылки он переходил к смеху, во рту его обнажались три зуба, похожие на колья полисадника за валами толстых губ. Руки длинные, как у Шико, но толще, плечи такие, что на них можно действительно было взвалить ворота Гизы, Большой кухонный нож за веревочным поясом, да мешковина, закрывавшая грудь, словно щит. Таков был у этого монастырского Голиафа набор оборонительного и наступательного оружия. «Решительно», — подумал Шико, — «он здорово безобразен. И если при такой наружности он несет неприятных известий, то, на мой взгляд, подобная личность не имеет никакого права на существование». Когда Шико приблизился, монах, не спускавшись с него глаз, приветствовал его почти по-военному. «Что вы хотите, друг мой?» — спросил Шико. «Вы господин Роберт «Собственной персоной. В таком случае у меня для вас письмо от преподобного настоятеля». «Давайте». Шико взял письмо. Оно гласило. «Дорогой друг мой, после того, как мы расстались, я поразмыслил». Поистине я не решаюсь передать пожирающей пасти волков, которыми кишит грешный мир, овечку, доверенную мне Господу. Как вы понимаете, я говорю о нашем маленьком Жаке, который только что был принят королем и отлично выполнил ваше поручение. Вместо Жака, который еще в слишком нежном возрасте и вдобавок нужен здесь, я посылаю вам доброго и достойного брата из нашей обители». «Нравом он кроток и духом невинен. Я уверен, что вы охотно примете его в качестве спутника». «Да, как бы не так», — подумал Шико, исказко бросив взгляд на монаха. «Рассчитывай на это». «К письму я прилагаю свое благословение, сожалея, что не смог дать вам его вслух. Прощайте, дорогой друг». «Какой прекрасный почерк», — сказал Шико, закончив чтение письма. «Пари, держу, что письмо написано казначеем. Какая прекрасная рука!» «Письмо действительно написал брат Бараме», — ответил Голиаф. «В таком случае, друг мой», — продолжал Шико, любезно улыбнувшись высокому монаху, «вы можете возвратиться в аббатство». «Я?» «Да, вы передадите его преподобие, что мои планы изменились, и я предпочитаю путешествовать один». — Как, вы не возьмете меня с собой, сударь? — спросил монах тоном, в котором к изумлению примешивалась угроза. — Нет, друг мой, нет. — А почему, скажите, пожалуйста? — Потому что я должен соблюдать бережливость. Время теперь трудное, а вы, видимо, непомерно много едите. Великал обнажил свои клыки. — Жак ест не меньше моего. — Да, но Жак — настоящий монах. «А я-то что же такое?» «Вы, друг мой, ланскнехт, или жандарм, что, говоря между нами, может вызвать негодование у Богоматери, которой я послан». «Что вы мелите насчет ланскнехтов и жандармов?» сказал монах. «Я инок из обители святого Иакова. Что вы не видите этого по моему обличению?» «Человек в рясе не всегда, — монах, — друг мой, — ответил Шико. «Но человек с ножом за поясом всегда воин. «Передайте это, пожалуйста, брату Бараме». И Шико ответил гиганту прощальный поклон, а тот направился обратно в монастырь, ворча, как прогнанный пес. Что касается нашего путешественника, он подождал, пока тот, кто должен был стать его спутником, скрылся из виду. Когда же он исчез за воротами монастыря, Шико спрятался за живой игородью, снял там свою куртку и под подхолщовую рубаху поддел уже знакомую нам тонкую кольчугу. Кончив переодеваться, он напрямик через поле направился к Шарантонской дороге. Глава 26 шестая. Гизы. Вечером того же дня, когда Шико отправился в Навару, мы снова повстречаемся в большом зале Дворца Гизов, куда в прежних наших повествованиях не раз вводили читателя. Мы снова повстречаемся с быстроглазом юношей, который попал в Париж на лошади Карменжа, и, как мы уже знаем, оказался никем иным, как прекрасной дамой, явившейся на исповедь к дому Модесту Гаранфло. На этот раз она отнюдь не пыталась скрыть, кто она такая, или переодеться в мужское платье. Госпожа де Монпансье, в изящном наряде с высоким кружевным воротником, с целым созвездием драгоценных камней в прическе по моде того времени, нетерпеливо ожидая, стоя в амбразуре окна одна, Какого-то запаздывающего посетителя. Сгущались сумерки, и герцогиня лишь с большим трудом различала ворота парадного подъезда, с которых она не спускала глаз. Наконец послышался топот копыт, и через десять минут привратник, таинственно понижая голос, доложил герцогине о прибытии монсеньора герцога Маенского. Госпожа де Монпансье вскочила с места и устремилась навстречу брату так поспешно, что забыла даже ступать на носок правой ноги, как обычно делала, когда не хотела хромать. «Как, брат», — сказала она, — «вы одни?» «Да, сестрица», — ответил герцог, целуя руку герцогини усаживаясь. «Но Генрих, где же Генрих? Разве вы не знаете, что здесь его все ждут?» «Генриху, сестрица в Париже, пока еще нечего делать». но зато у него немало дел в городах Фландрии и Пикардии. Работать там приходится медленно и скрытно, а работы там много, зачем же бросать ее и ехать в Париж, где все так уже устроено. Да, но где все расстроится, если вы не поторопитесь? Ну вот еще. Можете, братец, говорить вот еще, сколько вам угодно, а я вам скажу, что все эти ваши доводы не убеждают парижских буржуа. что они хотят в виде своего Генриха Гиза и ждут его, бредят им. Когда придет время, они его увидят. Разве Мейнвель им всего этого не растолковал? Растолковал. Но вы ведь знаете, что его голос не то, что ваши голоса. Давайте, сестрица, перейдем к самому срочному. Как Сальсет? Умер. Не проговорившись, не вымолвив ни слова. «Хорошо. Как с вооружением?» «Все закончено. Париж разделен на шестнадцать кварталов. И в каждом квартале назначенный вами начальник?» «Да». «Ну так будем спокойно ждать, хвала Господу». «Это я и скажу нашим славным буржуа». «Они не станут слушать». «Вот еще. Говорю вам, в них точно бес вселился». — Милая сестрица, вы сами так нетерпеливы, что и другим склонны приписывать излишнюю торопливость. — Что ж, вы меня за это упрекаете? — Боже, сохрани. Но надо выполнять то, что считает нужным брат Генрих. Ну а он не хочет никаких поспешных действий. — Что же тогда делать, — нетерпеливо спросила герцогиня. — А что-нибудь действительно вынуждает вас торопиться? — Да все, если хотите. — С чего же, по-вашему, начать? Надо захватить короля. Это у вас навязчивая идея. Не скажу, чтобы она была плохая, если бы ее можно было осуществить. Но задумать и выполнить две разные вещи. Припомните-ка, сколько раз уже наши попытки проваливались. Времена изменились. Короля теперь некому защищать. Да, кроме швейцарцев, шотландцев и французских гвардейцев. Послушайте, брат, в любое время я... Я сама покажу вам, как он едет по большой дороге в сопровождении всего двух слуг. Сто раз вы мне говорили, но ни разу я этого не видел. Так увидите, если пробудете в Париже хотя бы три дня. Какой-нибудь новый замысел. Вы хотите сказать новый план? Ну так сообщите мне, в чем он состоит. Ой, это чисто женская мысль. И вы над ней только посмеетесь. «Боже, меня упаси уязвить ваше авторское самолюбие! Рассказывайте!» «Вы смеетесь надо мной, Маен?» «Да нет же, я вас слушаю!» «Ну так вот, короче говоря...» В это мгновение привратник поднял портьеру. «Угодно ли их высочеством принять господина Демейнвеля?» «Моего сообщника, — сказала герцогиня, — впустите!» Господин Демейнвель вошел и поцеловал руку герцогу Маенскому. «Одно только слово, мансиньор. Я только что из Лувра». «Ну», — вскричали в один голос Маена Герцогиня. «Подозревают, что вы приехали». «Каким образом?» «Я разговаривала с начальником поста в Сен-Жермен-Лексеруа. В это время мимо прошли два гасконца». «Вы их знаете?» «Нет. На них было новое с иголочки обмундирование». — Черт побери, — сказал один, — куртка у вас великолепная. Но при случае вчерашняя ваша кераса послужила бы вам лучше. Ну — Ну-ну, как не тверда шпага господина Демоена, — ответил другой, — бьюсь об заклад, что этого атласа он также не проколет, как той керасы. Тут гасконец принялся обохвалиться, и из его слов я понял, что вашего прибытия ждут. — У кого служат эти гасконцы? — не имея ни малейшего понятия. «Они с тем и ушли?» «Не так-то просто. Говорили они очень громко. Имя вашего высочества услышали прохожие. Кое-кто остановился и начал расспрашивать, правда ли, что вы приехали?» Те собирались было ответить, но тут к Гасконцу подошел какой-то человек и дотронулся до его плеча. «Или я сильно ошибаюсь, монсеньор, или этот человек был Луаньяк?» «А что дальше?» Он шепотом сказал несколько слов. Гасконец покорно склонился и последовал за тем, кто его прервал. Так что... Так что я больше ничего узнать не смог. Но полагаюсь, что надо остерегаться. Вы за ними не проследили? Проследил, но издали. Опасался, чтобы меня не узнали, как дворянина из свиты вашего величества. Направились они к лувру и скрылись за мебельным складом. Но прохожие потом на разные лады повторяли «Маен, майен «Есть простой способ ответить на это», — сказал герцог. «Какой?» — спросила его сестра. «Пойти сегодня вечером приветствовать короля». «Приветствовать короля?» «Конечно. Я приехал в Париж, сообщаю ему, как обстоят дела в его верных пикардийских городах. Что против этого можно сказать?» — Способ хороший, — сказал Мейнвель. — Это неосторожно, — возразила герцогиня. — Это необходимо, сестра, если действительно известно, что я в Париже. К тому же брат ваш Генрих считает, что я еще в дорожном платье должен явиться в Лувр и передать королю привет от нашей семьи. Выполнив этот долг, я буду свободен и смогу принимать, кого мне вздумается. — Например, членов комитета. Они вас ждут. «Я приму их во дворце Сен-Дени после визита в Лувр», — сказал Майен. «Итак, Мейнвиль, пусть мне подадут коня, как он есть, не счищая с него пота и пыли. Вы отправитесь со мной в Лувр, а вы, сестра, дожидайтесь нашего возвращения». «Здесь, братец?» «Нет, во дворце Сен-Дени, где находятся мои слуги с вещами, и где, предполагается, я остановился на ночлег. Через два часа мы там будем». Глава 27. В Лувре. В тот же самый день, отважившись на большие приключения, король вышел из кабинета и велел позвать господина де Пернона. Было около полудня. Герцог поспешил явиться к королю. Стоя в приемной, его величество внимательно разглядывал какого-то монаха из обители святого Иакова. Тот под пронзительным взором короля краснел и опускал глаза. Король отвел де Пернона в сторону. — «Посмотри-ка, герцог», — сказал он, указывая ему на молодого человека. «Какой у этого монаха странный вид!» «А чему вы изволите удивляться, Ваше Величество?» — сказал Депернон. «По-моему, вид у него самый обычный». «Вот как?» И король задумался. «Как тебя зовут?» — спросил его он монаха. «Брат Жак, сир. Другого имени у тебя нет?» «По фамилии Климан. «Брат Жак Климан», — повторил король. «Может, и имя, по мнению его величества, звучит странно?» — смеясь спросил герцог. Король не ответил. «Ты отлично выполнил поручение», — сказал он монаху, не спуская с него глаз. «Какое поручение, сир?» — спросил герцог с бесцеремонностью, которую ему ставили в вину и которая его приучила каждодневное общение с королем. «Ничего», — ответил Генрих, — «это у меня маленький секрет с одним человеком, которого ты теперь не знаешь». «Право же, Сир», — сказал Допернон, — «вы так странно смотрите на мальчика, что он смущается». «Да, правда. Не знаю, почему я не в состоянии оторвать от него взгляда. Мне кажется, что я уже видел его или когда-нибудь увижу еще. Кажется, он являлся ко мне во сне». Ну вот, я начинаю заговариваться. — Ступай, монашек, ты хорошо выполнил поручение. Письмо будет послано тому, кто его ждет. — Не беспокойся. — Допернон? — Да, сир. Выдать ему десять ю Благодарю, — произнес монах. — Можно подумать, что свою благодарю ты цыдишь сквозь зубы, — сказал Допернон, который не понимал, как этот монах может пренебречь десятью икю. Я так говорю? — ответил маленький Жак, потому что предпочел бы один из тех замечательных испанских кинжалов, что висят тут на стене. — Как, тебе не нужны деньги, чтобы смотреть балаганы на Сен-Лоранской ярмарке или веселиться в вертепах на улице Сен-Маргерит? — спросил Депернон. — Я дала обеты бедности и целомудрия, — ответил Жак. — Дай ему один из этих испанских клинков, и пусть он идет, — сказал король. Герцог, человек скопидомный, выбрал нож с наименее богато разукрашенной рукояткой и подал его монашку. Это был каталонский нож с широким, остро наточенным лезвием в прочной рукоятке из украшенного резьбой рога. Жак взял его в полном восторге от того, что получил такое прекрасное оружие и удалился. Когда Жак ушел, герцог снова попытался расспросить короля. «Герцог», — прервал его король, — «найдется ли среди твоих сорока пяти два или три человека, хорошо ездящих верхом?» «В меньшей мере человек двенадцать, сир, а через месяц и все будут отличными кавалеристами. Выбери из них двух, и пусть они сейчас же зайдут ко мне».